Под сводами ангара вспыхивают яркие лампы. Хамабрут с переносной кафедрой на спине поднимается на помост и устанавливает ее рядом с диваном. На кафедру взгромождается профессор Выбегалла. Корреспонденты бешено строчат в записных книжках, щелкают фотоаппаратами, жужжат кинокамерами. Ассистенты выбегалы в белых халатах устанавливают вокруг дивана мешки с хлебом и ведра с молоком, Один из них приносит магнитофон. Выбегал залпом, выпивает стакан воды и начинает. Главное что? Главное, чтобы человек был счастлив. А что есть человек, философски говоря? Человек, товарищи, есть homo sapiens который может и хочет. Может — это все, что хочет, а хочет, соответственно, все, что может. В моих трудах так и написано. Корреспондент. Вы, товарищи, все пока пишите, а я потом сам посмотрю, какие надо цитаты вставлю, кавычки, то все продолжаю. — Ежели он, то есть человек, может все, что хочет, и хочет все, что может, то он и есть, как говорится, счастлив. Так мы его и определим. — Что мы здесь, товарищи, перед собой имеем? Пока выбегала говорит, с гигантским яйцом происходят изменения. Оно покрывается трещинами, сквозь которые пробиваются струйки пара. Мы имеем модель. То есть мы пока имеем яйцо, а модель у ей внутри. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью. И это нас не может удивлять, потому что счастливыми не рождаются. А счастливыми это... Становится в дальнейшем. Вот сейчас оно рождается или, говоря по-научному, вылупляется. Яйцо разваливается. Среди обломков скорлупы на диване сидит удивительно похожий на выбегаллу человек в полосатой пижаме. Поперек груди белая надпись. Выбегалла второй счастливый. Человек, ни на кого не глядя, хватает ближайшую буханку хлеба и принимается с урчанием пожирать ее. — Видали? Видали? — радостно кричит выбегала. Оно хочет, и потому оно пока несчастно. Но оно у нас может, и через это «может» совершается диалектический скачок. Во! «Во! Смотрите! Видали, как оно может? Ух ты мой милый! Ух ты мой радостный! Во! Во как оно может! Вы там, товарищи, в прессе свои фотоаппаратики отложите, а возьмите вы киноаппаратики, потому как мы здесь имеем процесс, здесь у нас все в движении. Покой у нас, как и полагается быть, Относителен. движение у нас абсолютно, но это еще не все. Потребности у нас пойдут как вширь, так, соответственно, и вглубь. Тут говорят, что товарищ профессор выбегал, а, мол, против духовного мира. Это, товарищи, клебетнический ярлык. Нам, товарищи, давно пора забыть такие манеры в научной дискуссии. Все мы знаем, что материальное идет впереди, а духовное идет позади. Или, как говорится, голодной куме все хлеб на уме.